Пролог. Рядом с Алеппо вот уже несколько месяцев шли затяжные бои без особого успеха для воюющих сторон. Противники уже осознали, что победить невозможно. Любое наступление приведет к еще большим жертвам, а отход будет выглядеть поражением. Поэтому правительственные войска делали вид, что усердно выбивают боевиков из кварталов, занятых ими. Оппозиционеры тоже делали вид, что ожесточенно сопротивляются. Командиры получали снаряды, новое оружие и деньги на вербовку добровольцев. Именно поэтому все они были лично заинтересованы в затягивании этого противостояния. Иногда каждой из сторон подходило небольшое подкрепление, но общий баланс сил не особенно менялся. Только время от времени, примерно раз в месяц, те или другие устраивали интенсивную артиллерийскую канонаду, обстреливали противника и расходовали свои запасы снарядов. Бои шли в основном за шоссе, ведущая к Алеппо, в северную часть города. В районе Лирамуна располагались оппозиционеры. Их отряды возглавляли боевики, прибывшие сюда из Катары и Саудовской Аравии. Захру контролировали правительственные войска, и им помогали боевики Хизбалы, окопавшиеся в соседнем районе Халеб-Аль-Джедад. Постороннему человеку, непосвященному европейцу или американцу, Все это могло показаться сплошной абракадаброй, но на Востоке, а особенно на Арабском, все понимали, кто и за кого воюет. А самое главное, почему. Секта Алавитов, традиционно правящая в Сирии, насчитывает всего 16% от общего населения государства. Хизбалла является шиитской организацией, которую поддерживал и финансировал Иран. Противниками президента Сирии Башара Асада В основном являются сунниты, которые получают помощь из Катара и Саудовской Аравии. Одним словом, противостояние, начавшееся в мусульманском мире полторы тысячи лет назад, сразу после смерти пророка, продолжается до 21 века. Оно делит мусульманский мир на непримиримых шиитов и суннитов. Схватки в районе Захры в последние несколько дней усиливались. К правительственным войскам подошел еще один отряд боевиков Хезбаллы. Когда начался очередной артиллерийский обстрел, сразу несколько человек перебежали от одного здания к другому. Они хотели под его прикрытием прорваться к центральной площади Алеппо и неожиданно наткнулись на тяжелораненого мужчину, который пытался им что-то сказать. «Это наш или чужой?» — равнодушно спросил командир группы, глядя на умирающего человека. «Не знаю». Один из его людей наклонился и громко спросил. «Ты кто? Как тебя зовут? За кого ты сражаешься?» «Откуда вы пришли?» – вместо ответа сумел выдавить из себя раненый. Судя по черной крови, которая текла из раны в боку, было понятно, что он умрет буквально через несколько минут. Люди, находившиеся на войне первый день, понимали, как опасна такая рана. Несчастному уже нельзя было помочь. «Мы из района Халеба», – пояснил командир, тоже наклоняясь к умирающему. «Ты что-то хочешь сказать?» «Кто ты?» – снова простонал раненый. Было понятно, что он едва держится и с последних сил пытается не потерять сознание. Командир отряда Джераб Айхан. «Кто ты такой? Что ты хочешь? Вы на стороне правительственных войск?» «Можно сказать и так», — подтвердил командир. «Сообщите в посольство России. Пусть передадут. Джихад. Москва. Чемпионат. Во время хаджа». Что он говорит, не понял Джераб. К ним протиснулся врач отряда, тоже наклонился к умирающему и спросил, что вы хотите сказать. «Передайте. Чемпионат. Хадж. Москва. Бормочешь, что-то непонятное. Ты сумеешь его спасти?» спросил на всякий случай Джераб. Врач покачал головой и убежденно произнес, ему уже нельзя помочь. «Пусть назовет свое имя», — потребовал Джераб. Врач снова наклонился к раненому, но тот уже ничего не мог произнести. Дернулся и стих. «Все», — сказал врач, — «он умер». «Ты понял, что он говорил?» — уточнил Джераб. «Ничего не понял. Может, он бредил?» «Наверное», — отмахнулся Джераб. «Идем дальше. Нам нужно пробиться к площади». Командир не мог предположить, что в группе, которую он сам формировал и готовил, всех знал уже несколько лет, был осведомитель. Два года назад его внедрила в отряд военной разведки израильского генштаба «Аман». Это был тот самый врач, который разговаривал сейчас с Джерабом. Хизбалла была слишком опасным и бескомпромиссным противником Израиля, чтобы не следить за передвижением его боевых отрядов. Если сам Джираб не обратил внимания на слова умирающего человека, то его врач послал свое донесение уже на следующий день. Оно почти сразу попало в 504-е подразделение Омана, ответственное за сбор информации агентами и осведомителями военной разведки. Затем это сообщение было передано в отдел анализа разведывательных данных. Потом информацию перепроверил контрольный департамент. На все это ушло около двух недель. Была задействована агентура амана Только сообщение с соответствующими комментариями было передано руководителю амана генерал-майору Авиву Кахави. Ее рекомендуется довести до сведения общей внешней разведки МОСАД и переслать в российское посольство. На следующий день соответствующее письмо ушло в Главное разведывательное управление Генштаба России. Еще через несколько дней похожую информацию российская военная разведка получила по своим каналам из Ирана. Очевидно, что среди боевиков Джираба был человек, работавший на иранские спецслужбы. Может, этим занимался и сам командир отряда.